День прошёл замечательно. Спасибо вам. Полно, полно Гульда. Слёзы тут не помогут. Начал он утешать Гульду по-немецки. Позвоните мне, если вам что-нибудь понадобится, сказал Майкл. Я буду у модноки. Похоже, завтра нас ожидает беспосходная погода, сказал Хегнер. Я с радостью снова встану на лыжи в любое удобное для вас время. Я позвоню утром. Андрей сошёл в дом, и приоткрытая дверь заглушила всхлипывание Гульды. Хегнер позвонил в моноднок в 9:00 утра. "Майкл", сказал он ровным голосом. "Как я и предполагал, день сегодня отличный, в самый раз для лыж. В 10:00 это не рано? Хорошо, я заеду за вами, не надо. В гараже есть Форд. с этим с уподённика. Майкл приехал чуть раньше назначенного времени. Ровно в 10 на стоянку подкатил Ford Defender. Андерс Уильс из машины снял лыжи со стоек, закинул их на плечо, беспечно размахивая палками, он зашагал к подъёмнику. Австретс выглядел подтянутым и бодрым, казалось, он провёл спокойную ночь и хорошо выспался. "Точность, вежливость князей", сказал он, "или королей". вечно путаю. У меня нет знакомых королей, но я знал нескольких весьма непунктуальных князей. Америка сразу завоевала моё сердце полным отсутствием тех и других. Сидя в кресле, Хегнер с заметным удовольствием вдыхал горный воздух. "Я чувствую лёгкий от запаха больницы", сказал он. "Утром прибыл Мерседес Евы. Она попросила одного шофёра перегнать его сюда из аэропорта Кеннеди. Это весьма любезность её стороны". Из аэропорта Кенди спешил Майкл Да. Она улетела в Австрию. Хегнер говорил небрежным тоном, словно речь шла о том, что его жена отправилась за покупками на Пятую авеню к Сарксу. Она написала, что больше сюда не вернётся, если я захочу увидеть её, я должен буду приехать в Австрию. Вы поедете? Хегнер пожал плечами. Наверное, когда кончится сезон. Снег тает, жон остаётся. Но позже, после нескольких часов активного катания, сидя в кафе за чашкой чая, Хегинер сказал: "Если я вернусь в Австрию, я умру. Понимаю, вам это кажется абсурдом, но я человек всёи верный, и когда мне снится моя смерть, она всегда настигает меня где-нибудь в Австрии". Больше он не возвращался к этой теме. Ежедневно при хорошей погоде они катались на лыжах, а по вечерам играли по маленькой в тек-трак, поочерёдно выигрывая друг у друга. Гульда перестала плакать. 2-3 раза в неделю они обедали в доме Хегенера, и Майклу нравилась еда, приготовляемая старой служанкой. В другие дни они посещали бар у камина, где Андреас восхищался пением Риты и игрой Антуана. Француз имел весьма блезненный вид. Настроение у него было мрачное, так как доктор Бэйнс обещал снять гипс только через месяц, и Антуан решил, что Джимми Дэвис подкупил врача, чтобы таким путём задержать пианиста в убогом затхлом местечке, где ему приходилось играть, как он говорил, за корку чёрствого хлеба. Благодарность не значилась в списке добродетелей Антуана. Майкл понял, что теперь француз нравится ему гораздо меньше, чем прежде. Как-то вечером перед закрытием бара, когда они остались вдвоём, Антуан с упрёком в голосе сказал: "Оказывается, в Нью-Йорке ты виделся с Сьюзен. Откуда это тебе известно? Я ей позвонил, и она сама мне всё рассказала. И ты не просто с ней виделся. Ты привратник в её доме, мой знакомый, я говорил с ним по телефону. Когда я описал твою внешность, он тебя вспомнил. Ты провёл у неё почти всю ночь. Надеюсь, ты остался доволен?" "Да, вполне. Сердито сказал Майклу: "Только тебя это и касается, ты вероломный друг. Тебя опасных с кем-либо знакомить", сказал Антуан. Он поднялся со стула и заковылял прочь из бара. После этого эпизода при встрече они лишь обменивались сухими кивками. Снеделе близился к концу сезон. На лице у Хегенера укрепился бронзовый загар австриц. К большому удовольствию Майкла радовался возвращающемуся со здоровьем. Майкл сознавал, что для них обоих это было хорошее время, тихое и безмятежное, решение всех проблем откладывалось на будущее. Мыслины не говорили о том, что их ждёт, они не вспоминали даже о предложении Хегнера.